Часть 2. Середина XII века. Глава 5. Благовещение и Покров. 5.1. Русская свадьба Иосифа и Марии в XII веке как отправная точка нашей истории. Согласно новой хронологии, истории человечества, донесенная до нас в письменных источниках, В основном начинается с XII века, с истории святого семейства, ближайших родственников Христа. Более ранние времена почти полностью покрыты мраком забывения. Самым первым ярким событием, с которого, по сути, и начинается наша история, была свадьба римского царевича с русской княжной. Сегодня мы уже не можем точно сказать, как звали молодоженов их современники страница истории пестрят бесчисленным множеством их отражений под самыми разными именами, многие из которых были придуманы гораздо позже. Поэтому для определенности будем называть их так, как они названы в Евангелиях. Жениха звали Иосиф, а его невесту – Мария. Свадьба Иосифа и Марии была сыграна около 1150 года во Владимира-Суздальской Руси. Правда, в те времена ни Владимира, ни Суздаля еще не было. Столицей этих мест был город Галич, который сегодня называется Галичем Костромским. А в Евангелиях упомянут как Кана Галилейская. Местные жители называли его Галивон. В XII веке эти места уже давно были освоены выходцами из империи. Там правили имперские князья, сидевшие в Галиче-Галивоне. Мария была представительницей галлической и княжеской семьи. На страницах истории Мария Богородица представлена также как прекрасная, вечно юная и вечно девственная римская богиня любви Венеры, греческая богиня Афродита, богиня Диана, египетская богиня Исида, легендарная прародительница русских Русалка, родившая Руса от Геракла древнерусская языческая богиня Роженица и под множеством других имен. Предвидя возмущение верующих христиан, привыкших молиться Богородице и одновременно посылать проклятия плохой Афродити, языческой Венере и тому подобное, скажем следующее. Сегодня мы смотрим на события того времени сквозь призму многовековых церковных споров, расколов и разногласий ошибок, переписчиков и тому подобное. Те проклятия неправильным языческим богам, которые сегодня звучат на страницах церковных книг, это отголоски старых споров между христианами различных толков. И если по свежим следам раскола люди еще понимали, что проклинают не саму Венеру или Афродиту, а ненавистное им почитание Богородицы под этими именами, то со временем это забылось. Проклятия стали направляться уже самой Венере, самой Афродите и так далее. То есть, по сути, самой Богородице. Верующим следует быть осторожнее с проклятиями. Но вернемся к нашей реконструкции. Жених Марии Иосиф был родным братом царствующего тогда императора, евангельского царя Ирода, сыном предыдущего императора. Он был оттеснен от престола, уехал из столицы и большую часть своей жизни провел в далеких воинских походах. Это был суровый воин, поражавший современников своей огромной силой и бесчисленными подвигами. Он не был домоседом и недолго прожил со своей прекрасной русской женой. На страницах истории он представлен как бог войны Арос или Марс, бог гор Георгий Победоносец, частично как Геракл, как византийский царевич Исаак Камнин, брат императора Мануила Камнина, а также под множеством других имен. Впоследствии, в силу ряда причин, Иосиф был изображен в Евангелиях как немощный старик. О том, почему и как это случилось, мы расскажем позже. Столица империи находилась в те времена на Босфоре, возле Черного моря. Как мы уже говорили, там до сих пор стоит городище Ерос с внушительными крепостными стенами. Дошедшие до нас названия этой столицы и Иерусалим, и Троя, и и множество других, находящиеся на другом конце Босфора, Стамбул, Константинополь, тогда еще не был построен, хотя поселения на его месте существовали а само место упоминается в Новом Завете под именем Галаты, откуда и произошло название Галатской башни в нынешнем Стамбуле. Таким образом, родиной Иосифа была Троя и Иерусалим. Столица Древней Империи, родиной Марии Богородицы, была Владимира Суздальская Русь, в те времена Галитская Русь или Галилея. Замечание первое. Евангельская Галилея, где, согласно Евангелиям, провел детство Христос, это древняя Галицкая Русь, область вокруг Галича-Костромского. Существующие сегодня многочисленные галицкие названия: Галиция на Западной Украине, Галиция в Испании, река Галис в Малой Азии и так далее и тому подобное, появились позже, во времена Великого завоевания XIV века завоеватели вышедшие из галицкой волжской руси разносили по всему миру привычные им названия в их числе и старинное название германии алимания которое, скорее всего происходит от древнего самоназвания жителей галича костромского алиманы или голливоонские алиманы поясним что вплоть до начала дваго века в галиче костромском сохранялся свой собственный Елманский или Алиманский язык, устроенный как русский, но с другим корневым составом. На нем сам Галич назывался Голливоном, его жители — Алиманами. Старинная русская денежная единица гривна называлась Маркой и так далее. Более того, самоназвание немцев «Дойч» является, скорее всего, обратным прочтением названия одного из племен Галлицкой Руси чуть а немецкое «хаус» — «дом». Обратное прочтение алиманского слова «зах» том Все это наводит на мысль, что предки большой части нынешних немцев вероятно были представителями русской «чуди», распространившейся по Западной Европе во время Великого завоевания XIV века. Замечание второе. В скаллигеровской версии... Наша история, по сути, тоже начинается со свадьбы. А именно, древнейшим событием светской античной истории по Скалигеру является Троянская война, корни которой, согласно мифологии, идут от некой божественной свадьбы. А вот что по этому поводу говорят мифы. Почему, спрашивается, Зевс и фемида устроили Троянскую войну? Уж не для того ли, чтобы прославить Елену? или чтобы возвеличить род полубогов и одновременно истребить многочисленные племена, под тяжестью которых изнавала Мать-Земля. Какой бы ни была причина, но решение о войне было принято, когда Эрида, сестра Ареса, бросила золотое яблоко во время свадьбы Пелея и Фетиды. Эр Грейвс — мифы Древней Греции. О божественной свадьбе предопределивший Троянскую войну, мифы сообщают следующее. Пелею в награду за целомудрие Зевс дал в жены Фетиду. Согласно другим мифам, Фетида была отдана Пелею либо потому, что отказалась уступить настоянием домогавшегося ее любви Зевса, либо потому, что от нее должен был родиться сын сильнее своего отца почтили своим присутствием все боги и богини Олимпа, и Аполлон пел свадебный гимн, мифологический словарь Пелей. Согласно нашей реконструкции, легендарная божественная свадьба Пелея и Фетиды, описанная в древнегреческих мифах, это и есть евангельская свадьба Иосифа и Марии середина XII века нашей эры древнейшее событие нашей истории. При этом мифологическое золотое яблоко соответствует евангельскому благовещению. Благой вести о зачатии Христа, которая согласно Евангелиям была принесена Богородице Архангелом Гавриилом. На древнеегипетских картинах благовещение так и изображалось в виде шара или яблока, которое Архангел подносит Богородице Исиди и ее мужу Гору. Смотри рисунок 9. Рисунок 9. Изображение Благовещения на стене древнеегипетского храма в Дендере. Архангел подносит Богородице Исиде, а также стоящему у нее за спиной Иосифу Гору, благую весть в виде шара на блюде. Фотография 2009 года. Примечание. Подробности смотри в нашей книге «Бог войны». Конец примечания. Как мы уже понимаем, золотое яблоко, благая весть, должно в итоге попасть к Богородице, то есть к античной богине Афродите. Так оно и происходит. Но поскольку миф раздаваивает здесь образ Богородицы на Фетиду и Афродиту, ему приходится еще раз повторить о вручении яблока, теперь уже Афродите. При этом оказался незабытый посланец Бога, то есть архангел Гавриил, В мифе его роль играет Гермес, постоянный посланец Зевса. Гермес относит золотое яблоко Александру Парису, который вручает его Афродите. Это еще одно мифологическое описание Благовещения, в котором участвует не только Богородица Афродита, но и ее муж Гор Иосиф, выступающий здесь под именем Александра Париса. Далее миф опять возвращается в начало и начинает вновь рассказывать о той же самой свадьбе Иосифа и Марии, но на этот раз другими словами и с новыми подробностями. А именно, сообщается, что Александр Парис поехал в дальние края, чтобы жениться на Елене, при этом, согласно мифу, Елена — дочь Зевса. На самом деле, наоборот, Зевс, Иисус, был сыном Богородицы. То миф переставляет здесь родственные отношения местами. Теперь Богородица предстает в образе прекрасной Елены, выходящей замуж за царевича Александра Париса. Согласно мифу, а для того, чтобы жениться на Елене, Троянский царевич едет в далекую страну, откуда вскоре придут войска, захватывая Трою. Все правильно. Согласно нашей реконструкции, эта страна — Волжская Русь XII века. Откуда впоследствии и выйдут крестоносцы, захватившие Трою и Иерусалим в 1204 году? Примечание. Смотри нашу книгу «Основание Рима. Начало Ордынской Руси». Конец примечания. любопытной причины Троянской войны, указанные в мифе. Прославить Елену, возвеличить род полубогов, истребить племена, под тяжестью которых изнывала Мать-Земля. По сути, все три причины названы правильно. Ход истории, важнейшим событием которого был крестовый поход 1204 года, он же Троянская война, действительно привел к прославлению Богородицы, возникновению Великой Русской Средневековой Империи и возвеличению ее первых царей-богов родственников Христа, то есть рода полубогов, истреблению противников Христа во время крестового похода. В заключение отметим, что заварившая всю кашу богиня Раздора Эрида, сестра Ареса, это, скорее всего, русские войска, Орда. С точки зрения жителей Троя и Иерусалима, именно Эрида, Орда — была причиной раздора в империи, приведшего к разгрому ее столицы Трои и Иерусалима.